Пятая глава. Вы ёшку не видели? Двадцать восьмое декабря. До завтрака Костик проспал мёртвым сном без снов. И не мудрено. Полночи не спал, горыши ёлку сажать помогал. Устал, бедолага. Пришёл Костик на завтрак кофе утреннего для просыпу выпить, а там непривычно пусто. Ну да, почти все же болеют. Вон леший сидит. Омлет из сорока вороньих яиц уминает. Вот Маша-искусница в одной руке сырник держит, а в другой пробирку с каким-то препаратом разбалтывает. Пробирка дымится, как бы не взорвалась. Царевич задумчиво йогурт ест. Один сидит. Без ёженьки. Уже хорошо. И рядом с горышей который тазик голубцов доедает, тоже ёжки нет. «А где ёжка?» — Костик сразу у всех спрашивает. Никто не знает. Только плечами поводит недоуменно. Даже горыша с жующими головами мотает в стороны. Ведать не ведает, где подругу носит. Очень это Костику не нравится. Вдруг она заболела после утренней беготни. Он еще снежку в нее залепил. Вдруг она сейчас стала бордовой или сиреневой и в лазарете сидит. А тут как раз Софочка с дядей Колей усталой в столовую к самобранке подошли завтрак заказывать. Костик сразу к ним. — Вы ёшку не видели? — Так она ещё часа два назад во двор отпросилась. Смотреть, какую там ёлку посадили. — Хулиганьё такое, раз такое. Дядя Коля вроде ругается, а как будто и хвалит их. боюша пришёл. Один. Сразу видно, очень голодный и обиженный, что хозяйка его бросила. — Смютаньки, мюни! Баюша у самобранки просит. — Кутик. — Где наша ёжка? — Костик его спрашивает. — Ты точно знаешь? — Нет, даже Баюша не знает. Побежал Костик во двор. Там ёлка-краса одиноко торчит, а больше никого. Снежок сыпет, следы засыпает. Их с ёжкой и горышей следы. Совершенно пустой двор. — А где же уродливые снеговики, которые тут стояли? Растаяли? Не может быть. Сбежали? А может, их ёшка по двору разметала? А сама сбежала от карантина к бабушке. Бросила одноклассников. Нет, она не такая. А, вот-то где бессмертный. Это леша из школьных дверей выглядывает. Пошли скорее. Там Пушкин всех на срочное собрание собирает у дуба. Будет какое-то важное заявление делать. Что ж, надо идти. Пушкин Котофей Котофеевич — кот серьёзный. Не только завучих но известный во всем мире профессор сказочных наук. Может, он знает, где ёжка? Только бы с ней ничего плохого не случилось. Вокруг дуба, на скамьях дубовых да на мягких подушках все уже сидят, только Костика ждут. Даже больные спустились. Сидят отдельно. Все в пижамах одинаковых, голубых — синюю полосочку. Яркие, любо-дорого смотреть. Ульяна Харитоновна и Василиса тоже окраску поменяли. Теперь они втроём как леопардессы стали. Жёлтые в чёрных пятнышках. Рядом с ними Софочка и дядя Коля. Внимательно на них посматривают. Чуть поодаль, все остальные. Лица серьёзные. Даже у Лешева. И директор школы их пришёл. Афанасий Профанасьевич Афанасьев. Никогда еще Костика этого позитивного толстячка таким грустным не видел. Что же такое произошло? Костик перед другом горышей сел и на брюхо его, как на спинку кожаного кресла, откинулся. — Ну что, все взборен? — спросил Котофей Котофеевич, расхаживая вокруг дубы и разглядывая собравшихся. — Не все! — крикнул Гарыша, опередив Костика. — Ёшки нет! И никто не знает, где она. — Вот именно. Никто не знает, кроме меня. Так что я, пожалуй, начну. Котофей Котофеевич золотое пенсне на носу поправил, цепь золотую, что от шеи его к дуплу в дубе шла, к себе на чуть-чуть подтянул. Встал в трагическую позу, задрав хвост и воздев передние лапы к небу, и начал речь. Дорогие мои сказочные, не побоюсь этого слова, герои. И не менее сказочные преподаватели. Не хотел я вас стращать, но приходится вещать. Пришла беда, откуда не ждали. Казалось бы, уже все плохо. Эпидемия, карантин, и на тебе! «Солнышко наше рыжее украли!» Собравшиеся под дубом разом разомохнули. «Это же он про юшку, да?» Сомнений не осталось. У Костика ёкнуло сердце. «Да-да. Оказывается, оно у него было. Он и сам только что в первый раз в жизни в этом убедился». «Но почему сразу украли?» — закричал Костик. «Откуда вы знаете?» — Может, она просто к бабушке смоталась на денек? — Эх, бессмертный, бессмертный! Я зря словами не бросаюсь. Есть у меня и свои сказочные источники, и глобальная сеть, — вздохнул Завуч. — Вот скажи мне, как ёшка сегодня одета была? — Как, как, как Снегурочка, — сердит и сказал Костик. — Вот именно. «Как Снегурочку ее и украли!» — кивнул огромной головой Пушкин. «О, нет!» — вскрикнула впечатлительная Софочка. «Елки-палки, лес густой! Это же я ее Снегурочкой назначил!» Пробормотал Костик и в отчаянии схватился обеими костлявыми руками за безволосую голову. «По всей необъятной стране нашей сегодня разом снегурочкой пропали!» Продолжал вещать Котофей Котофеевич. Объявились ночью везде белые ходоки на обломках лыж. С виду неприметные обычные снеговики. А на самом деле хитрые и опасные разведчики. Морозомби. Одной снегурке-каратистке в где удалось спастись и избежать от них. Она-то все и рассказала. Я сразу же бросился вас собирать, да опоздал. Украли уже нашу ежку. Не уберег я наше сокровище. Может, я все еще сплю? — подумал Костик. Что-то уж больно все это на мой плохой сценарий елки походит. И он даже ущипнул себя за нос. Не помогло. Только зря ободнул затылком от боли, Горышина толстое пуза Вот такой вот ужас и кошмар, дорогие мои одношкольники! Пушкин нервно заходил вокруг дуба. — Как же наш мир без снегурочек-то? Говорят, что и Дед Мороз теперь не придет, и Нового года не будет, только старый, и все опять будет по-старому. Полярная ночь, северные сияние, холодная война, ядрёная зима, хоккей, бобслей и фиговые катания. Ой, нет, не совсем фиговое, то есть совсем не фиговое, фигурные. Холод, снег и лёд, и вечный декабрь впереди. Кто их наслал на нас, муразомби этих? «Котофей катафеевич спросил директор школы Афанасий Профанасьевич, у которого уже рябило в глазах то ли от быстро ходящего туда-сюда Пушкина, то ли от его страшных рассказов. «Известно кто!» Пушкин остановился и поднял кверху палец с острым когтем. «Снежная императрица! Ее ледяное величество, изольда виктории великой и холодная!» Собственной персоной. Все не уймется никак. Это она всех снегурочек похитила. Как пить дать она? Больше некому. Узнаю ее холодный расчет. Кто-то, видать, опять разбил ее ледяное сердце. Вот она и решила заморозить наш мир. Весь мир и даже Африку — — спросила, видимо, быстро идущая на поправку Василиса Премудрая. — Там же сейчас лето. — А будет зима, — меланхолично ответствовал Пушкин. — Зима в сердце, на душе в юго. — Да что тебе Африка, Вася? — вскочил с дубовой скамьи Иван-Царевич. — Она нашу ёжку украла! Она хоть жива, наша ёженька? — Надеюсь, что да. Пушкин протер хвостом запотевшее пенсне. «Императрица неспроста у себя там всех снегурочек собирает. Ничего хорошего я от этой дамочки давно уже не жду. Что-то очень подлое задумала злодейка Изольда Снеговиктория». «Это все какой-то розыгрыш!» — сказал до сих пор молчавший змей Горыныч. «Так не бывает! Так не должно быть в нашем мире!» нашим добрым, старом, реальном мире. Не должно быть в нем злобных ледяных императриц. — Так она еще пока и не в нем, — ответила Завуч. — Она, слава Бастет, Одину и Перуну, в своей ледяной империи и Снегландии, в параллельном мире, в ледниковом периоде сидит. Но, похоже... «Нашла лазейку в наш мир и хочет переделать его под свой!» «Правда, есть и хорошие новости!» Пушкин замолчал, выдерживая театральную паузу. Тишина в холле школы зазвенела хрустальным звоном. «У нас тоже есть портал в ее мир, друзья!» Пушкин обвел собравшихся торжествующим взглядом. Его голос окреп, набрал обертонов... «Мы вернем нашу ежку и спасем Новый год!» «Дупло-портал!» — закричал Костик. «Я всегда это знал! Я спасу тебя, ежка! Ура! Ура! Ура!», Ура — заорали в три горла головы горыши «И я!» — спохватился Костик. «Нет, я!» — неожиданно сильным голосом проорал Иван-царевич. Пушкин одобрительно кивал на ликующие крики в зале. «Но не всем». «Я тоже пойду в ледовый поход», — сказал дядя Коля, решительно выдвинувшись вперед и сжав пудовые кулаки. Повязка на голове делала его похожим на пирата. «Несказочным персонажем в портал вход воспрещен. Извините, уважаемый Николай», — срезала его Пушкин. «Ну вот». Обиженно вздохнул Афанасий Профанасьевич. — Началась сказочная дискриминация. Так я и знал. — А нас ну, пустят? — спросил за всех больных разноцветным вирусом Иван Дурак. — Мы тоже хотим! Все! — Нет, Иван, — строго сказал завуч. — В портале очень строгая система пропуска. С повышенной температурой никто не пройдет. Сгорите во время перехода. В поход пойдут кот Баюн, Иван-Царевич, Миша-Ляша Кощей-Бессмертный. — Не понял, — обиженно сказал Гарыша. — А как же я? Как они без меня ледяное царство растопят? Как они эту птицу без меня победят? — А как ты, змей, в дупло пролезешь? Не удержался от и имеля Емеля Пугачев. — Не твой размер, однозначно! — Легко пролезу, пустомеля! — огрызнулся Горыша. — Нет, ну правда, Горыныч, никто не сомневается в твоих силах, мужестве и отваге! — вздохнул Пушкин. — Но это же совершенно невозможно! Разве что превратить тебя во что-то маленькое! Я думал об этом, допустим! Превратит тебя в воробья здесь одна из Василис. — они могут? — вздрогнул горыша Вася синхронно кивнули. — И не подумаю, — заупрямился горыша Не извинять, не оставаться. Я уже все придумал. Молодильные яблоки. Съем их и стану маленьким, как вы. Главное, с дозой не переборщить чтобы быстрее в свой возраст и размер вернуться. «Гениально!» — сказал завуч. «А где же ты возьмешь молодильные яблоки зимой? Яблонька в саду голая стоит. А у меня под этот случай банка варенья молодильного припрятана!» — сказал горыша сияя тремя парами счастливых глаз. «Молодец! Не ожидал, что ты такой запасливый!» похвалил змея Котофей Котофеевич. — Убедил, победил. Идешь за яшкой. — Ура! — не сдержался Кустик и попытался обнять необъятного горышу. — Так, — жестко сказал Пушкин, — с командой спасателей мы определились. Вам, друзья, полчаса на сборы и жду вас здесь у дуба. Ничего металлического не берите. Через портал не пройдет. Эх, жаль мне, с вами нельзя. Правила запрещают хранителям порталов путешествовать через них. Кто же их выдумал, эти правила? Пушкин, что ли? Ну да ладно. Искусница, как у тебя там дела с вакциной продвигаются? Уже почти полмира разноцветные с жаром лежат, а вторая половина с не меньшим жаром дерется друг с другом. Очень твоя вакцина нужна. Будет готова со дня на день. Завтра вечером уже буду испытывать на первой группе больных. Бодро отрапортовала Маша. Но Костик этого уже не слышал. Он в этот момент буквально влетал на горыше в их общую с ежкой опочитальню, прижимая к груди Баюшу и непрерывно повторяя про себя одно очень сильное заклинание. — И мы уже идем! Еженька, держись! Мы уже идем! Еженька, держись!